Глава 34. Возвращаться одному в опустевшую квартиру не хотелось, и я, сам того не заметив, сошел на станции Цунасима. Солнце уже поднялось. Смешавшись с утренней толпой пассажиров, я прошел через турникет. Я так измучился, что ноги подкашивались, но о с ней подумать не мог. Даже в голову не приходило как-то передохнуть. Поднявшись по длинной мрачной лестнице, я постучал в простую замызганную дверь. Один раз я уже стучался в эту дверь, и человек, которого я встретил за ней, помог мне. Митарай не спал. Мне не приходилось бывать у него в столь ранний час, но так или иначе, прежде таким бодрым я его не видел. Что касается меня, то я никогда не посещал его в состоянии такого физического и душевного раздрая. И если мой нынешний визит отличался от предыдущих, то у Митараи ничего не изменилось. Он встретил меня с обычной безмятежностью. Казалось, он совершенно забыл о том, как я с ним разговаривал в матосумиосе каких-то несколько часов назад. Митараи, скорее всего, сам никогда не поймет, как успокаивающе подействовал на меня его прием. Лучше всяких утешений. «Извини меня». Сказал я таким голосом, будто обращался к соседу за стенкой. — Прости. Сразу вспомнилось, что Митарай знал заранее, что я буду извиняться. — Ну что стоишь как столб? Присаживайся. Сейчас сделаю кофе. Я медленно опустился на диван и в полном изнеможении от пережитой безнадежности стал ждать. Вскоре Митарай протянул мне кружку. Я взял ее. Поставил на стол. Пить пока не хотелось. Над кружкой поднимался легкий белый порог. Я смотрел на него не в состоянии отвести глаз. — Всю ночь думал? Или что изменилось? Митара испытующе посмотрел на меня. — Случилось что-то? Я вяло кивнул. Ощущение такое, будто я лишился всякой чувствительности и, надо сказать, это было совсем неплохо. «Сегодня Река умерла», — сказал я. Ответа не последовало, и я медленно поднял глаза на Митараи. Встретившись со мной взглядом, он, наконец, произнес... «Как же так?» Видно было, что это известие и для него стало ударом. «Как же теперь без неё?» — проговорил Митарай, поднимаясь с места. — Насильственная смерть. Я же говорил, надо быть очень осторожной. Что же это? — выдохнул он. — Думать об этом невыносимо, — пробормотал я. — Просто нет слов. В голове пустота. — Ради чего тогда все? Зачем этот завод с этими рожами, на которые смотреть тошно? Сколько я там мучился. Все ради Река. Я был готов терпеть что угодно, лишь бы она радовалась, лишь бы мы с ней мирно жили. И вот плата за все. Я тихо вздохнул и попробовал улыбнуться. Но улыбка, наверное, получилась жалкой. И что бы ни случилось дальше, я всегда буду ей благодарен. Как замечательно мы с ней жили. Ходили в кафе, ели пирожные. Я говорил без остановки, словно одержимый, и сам не мог понять, почему меня так прорвало. У меня появилось какое-то опасное предчувствие. Мы вместе гуляли по якогаме, прокатились на катере, ходили в птичий зоопарк, нам было хорошо. Ни одного дурного воспоминания у меня не осталось поэтому я благодарен, Рёка. И дальше буду жить с этим чувством благодарности. Что я нёс у неё в палате, только и повторял, как дурак, не умирай да не умирай, как дитя малое, полная бессмыслица. Если подумать, на самом деле я хотел сказать только одно — спасибо тебе, Рёка. — Чёрт возьми, поверить не могу! — беззвучно закричал я. Меня вдруг охватило звериное отчаяние. Из глаз брызнули слезы. Лицо уродливо скривилось, будто попало под мощную струю воды. Я стал колотить себя по голове руками. Овладевшая была мною прострация вдруг разом без всякого предупреждения сменилась ощущением жуткого несчастья. Я свалился со стула на пол, оскалился, стоя на четвереньках, и завыл, как маленький жалкий звереныш а слезы тем временем катились из моих глаз непрерывным потоком, как шелковые платки, вылезающие из шляпы фокусника. — Сволочь! — снова оскалив зубы, воскликнул я, не понимая, зачем и против кого этот крик. Мои гнев и негодования, которых не знал никто, в первую очередь были адресованы самому себе. Не передать словами, как я был зол на собственную молодость и незрелость. Разозлился так, что готов был себя убить. В голове крутилась мысль, дойду ли я до самоубийства. Сколько продолжались мои рыдания. Через какое-то время я поднял голову и увидел на полу прямо под носом маленькую лужицу. Я усмехнулся. Попробовал сделать вдох. Раз, другой, третий. И обнаружил, что с каждым вздохом желание плакать становилось все слабее. Становилось лучше прямо на глазах. Ощущения после слезливой истерики напоминали то, что чувствуешь после рвоты. Я смущенно поднялся и слегка улыбнулся. Снова взгромоздился на стул и, покраснев, взглянул на Митараи. Тот с важным видом копался в стеллаже с пластинками, пока не выбрал одну. «Давай послушаем что-нибудь спокойное», — предложил он. Утерев слезы со щеки, я кивнул в знак согласия и, слушая Бенни Гудмана, решил спросить о том, что не давало мне покоя. — Откуда тебе известно про все эти махинации? — Как ты понял, что я направляюсь к дому Ихары? В ответ на мои вопросы, Митарай, как я предполагал, должен был поступить как ему свойственно, а именно разразиться длинной речью. Я выпрямился, собираясь слушать внимательно, не пропуская ни одного слова, но он лишь досадливо махнул передо мной рукой. Да ладно! Может, Бог с ним? Чего не ожидал, того не ожидал. Я вопросительно наклонил голову на бок. Будем считать, что астролог как-то угадал по звездам. Подожди, так дело не пойдет. Ты говоришь только о том, что случилось, поэтому волей и неволей я начинаю в тебе сомневаться, потому что знать все могут только, если можно так выразиться, участвующие стороны. Вовсе не обязательно. Когда человек на виду, можно разглядеть и механизм его действий, скрытые мотивы и уловки. Ничего особенного тут нет, и у меня нет желания сейчас во всем этом копаться и рассказывать тебе. Как это ничего особенного? Для меня это какая-то магия, другого слова не подберешь. Ты же предотвратил большую беду. Ведь так оно, по сути, и есть. Беды удалось избежать. Замысел Сюдзи Масика провалился. Сначала Рёка, потом Митарай. Если б не они, меня сейчас не было бы в живых. — Да ничего особенного, не забивай голову. Просто возле тебя оказался я, вот и все. Так получилось. Митарай замолчал, но все-таки решил продолжить. — Я люблю думать, имею такую привычку. — Разгадать головоломку во много раз легче, чем ее придумать. Не может быть загадок, в которых разгадчику требуется больше способностей, чем авторам. А если все-таки такие есть, это случайный продукт. Ситуация, когда чья-то неожиданная помощь помогает с ней справиться. Если и говорить в данной области о подлинных мастерах всех времен и народов, то это, конечно, не такие деятели, как Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро, а преступники, решившиеся на то, чтобы задумать и осуществить свои грешные планы. Но, несмотря на это, с давних пор повелось гоняться за преступниками и изображать великими талантами тех, кто после долгих натужных копаний сподобится наконец разгадать какую-нибудь загадку. Так уж устроено. Из соображений морали, разумеется. Я слушал его молча. В нашем деле, если кто и проявил талант, то только Сюдзимасико. Моя же роль самая скромная. Ее можно сравнить с ролью уборщика в театре. «Ну ладно, тогда слушай». Митарай поднялся, убавил звук стереосистемы и опять вернулся за стол. «Сказать по правде подозрения у меня появились с самого начала. Они возникали не раз. Например, когда ты сказал, что по гороскопу ты не весы, а скорпион. Мне тогда надо было взглянуть на твое водительское удостоверение, но у меня голова была забита работой, хотя это, конечно, не может служить оправданием». «Помнишь, как позавчера ты убежал от меня на станции Мотосумиоси?» «Был очень взволнован и страшно торопился. Но успел спросить у меня, если человек ранен, его ведь в хирургию везут, правда?» «По твоему отчаянному выражению я догадался, что ты спешишь, потому что кто-то ранен и нуждается в хирургическом вмешательстве. А из твоего вопроса насчет хирургии стало ясно, что ты не знаешь, в какую больницу отвезли раненого». Кто мог быть этим человеком, о котором ты так переживал, хоть и не знал, в какую больницу его доставили? Только Рёка. Так что загадка оказалась простой. Ты знал, что Рёка ранена, но не знал про больницу? Очень странно. Ты страшно волновался, значит, ранение наверняка тяжелое, думал я. Если о ранении Рёка тебе кто-то сообщил, он сказал бы и в какой больнице она лежит. Если же по какой-то причине название больницы ты еще не знал, логично было сидеть спокойно дома и ждать новой информации, а не бежать куда-то сломя голову. Какой из всего этого можно сделать вывод? К ранению Река ты имеешь непосредственное отношение. И в больницу ее отвез не ты, а кто-то другой. До этого любой мог бы додуматься. Логические рассуждения, не более. А вот дальше уже включилась моя голова». Когда мы сидели у тебя, и я рассказывал, как было дело, мне оставалась до конца непонятная одна вещь, не дававшая мне покоя. Она, в конце концов, и стала ключом к разгадке. Я имею в виду водительское удостоверение. Как я уже говорил, Сюдзимасика тайком подменил твое удостоверение, которое Река спрятала в ящике своим. Он решился на это, потому что у тебя к потере памяти добавилась еще эйсоптрофобия, боязнь зеркал. Однако Рёка не знала о подмене, в этом нет никаких сомнений. Она решила сорвать разработанный братом план, иначе зачем ей было посылать тебя домой? И тут начинается самое интересное. Трудно представить, чтобы Рёка, отправляя тебя во Свояси, сказала «Поезжай-ка ты туда, как у тебя в правах написано». Она видела твои настоящие права и вполне могла запомнить, какой в них адрес. Должно быть, назвала район, куда тебе ехать. «Почему же в таком случае тебе не показалось странным, что сказанное рёко не совпадает с тем, что указано в водительском удостоверении Сюдзимасико?» «Я не мог этого понять». «Думал, думал, но найти этому объяснение никак не получалось. Это было для меня самое непонятное. Адреса совпадать не могли. Совершенно исключено». «Тот же район, где ты раньше жил?» Но с точки зрения судьи такой вариант чреват слишком большим риском. Оказавшись там, ты мог все вспомнить. А такого расклада он допустить не мог. Зачем тогда было подменять права? Я всю голову изломал, но здравый смысл ничего мне не подсказывал. Вывод, к которому я пришел, мне самому показался диким и невероятным. Однако никакого другого логического объяснения не существовало, и ничего не оставалось, как принять этот вывод. Выслушав Митарай, я сглотнул и непроизвольно подался вперед. — И до чего же ты додумался? — Названия районов, указанных в двух удостоверениях, Сюдзи и твоем, могут звучать похоже. Я чуть не поперхнулся. — Неужели это так? Разве бывают такие совпадения? Я взял карту района в Токио и стал искать название, похожее на Нисиогу. И нашел. Что? Это Нисиоги. Нисиоги вырвалось у меня. В одно мгновение в голове будто закрутились темные облака. Я помню это название. Точно помню. Нисиоги территориально расположен недалеко от Коэнди, где ты пришел в себя. — «Это зацепка», — подумал я, — и отправился в Несиоги. Это район с Угинами. Стал обходить все дома подряд, надеясь отыскать такой, где в марте этого года пропал жилец. И нашел. Несиоги, пятый микрорайон, апартаменты Йосино, квартира 201. Страх перед прошлым, которое вдруг стремительно надвинулось на меня, не давал слова сказать. «Как мне рассказали люди, к которым я обращался?» Тот же лец в марте попал в автомобильную аварию и был доставлен в ближайшую хирургическую клинику Ямада. Откуда бесследно исчез, что наделало много шума. После этого я направился в клинику Ямада. Там сказали, что к пациенту была приставлена патронажная сестра по фамилии Исикава. Она признала, что пациент исчез по ее недосмотру и из-за этого уволилась. Дальше агентство, поставляющее больницам патронажных сестер. Там были не очень расположены со мной разговаривать. Зато у одной женщины, хорошо знакомой с этой самой сестрой, удалось выведать много интересного. И о гниетире Ихаре, и о старшем сыне Сюдзи, которого все считали очень одаренным, и о том, как он учился на врача и чем дело кончилось, и о Реке и младшем сыне Осаму, и даже о прошлой профессиональной деятельности Такако на Ниве страхового бизнеса. Узнал я и о том, что Ихар оттиранил жену и детей. Что он оставил им гроши, из-за чего Такако и дети так нуждаются, что находятся на грани коллективного самоубийства? Я задумался, что сам стал бы делать, оказавшись в положении людей, которым надо что-то делать. Пищу для размышлений дала твоя жизнь в Мотосумьосе, и ответ пришел сам собой. Использовал бы тебя. С какой целью? Понятное дело, чтобы семья получила деньги. Но ведь это не ботинки у Ихары стащить. Для этого нужны время и усилия. Речь могла идти о плане, задача которого завладеть всем имуществом Ихары. План с большой долей вероятности мог быть таков. Устранить, то есть убить Ихару чужими руками. Потом я связал свои рассуждения с паническим состоянием, в котором увидел тебя тогда на станции. Если был план заставить тебя убить Ихару то твое смятение могло означать, что ранен человек, помешавший его реализовать. И таким человеком, как я уже говорил, могла быть только Рёка. В какой она больнице, неизвестно. За этим может стоять Сюдзи. Если так оно и есть, какую цель он преследует? Поставив себя на место Сюдзи, я все понял. Он воспользовался сложившимися обстоятельствами, чтобы срежиссировать второй акт драмы с убийством то есть можно было ожидать нападения на дом Ихары. Я побывал на заводе Ихары в Кавасаки и, представившись сотрудником отдела районной администрации по учету населения, получил там его адрес. Потом поехал к тебе, но уже не застал. Значит, ты собирался напасть на Ихару в его доме, подумал я и решил мчаться туда. На электричке или такси я не успел бы, поэтому без разрешения позаимствовал у соседа мотоцикл и отправился к месту событий. Я умею быстро ездить, когда требуется. Успел вовремя. Единственное, о чем я пожалел, это то, что не смог обстоятельно поговорить с Масико. Ничего не поделаешь. Зато я избавил от серьезных неприятностей дорогого друга. В этот момент раздался стук в дверь. «Да!» — громко крикнул Митарай. Дверь отворилась, и на пороге появился... Сюдзи Масико. Тут даже мой приятель оторопел и несколько секунд молча смотрел на непрошенного гостя. Придя в себя, он поднялся и гостеприимно предложил. Пожалуйста, налить кофе. Не беспокойтесь. Я пришел только, чтобы передать это. Тихо и мрачно проговорил Сюдзи Масико. Раньше хотел это сделать, но вы не взяли. С этими словами он протянул мне белый конверт, тот самый, который хотел вручить тогда у больницы Мукадзима. Увидев, что я не хочу его брать, положил на стоявший рядом столик. — Ты специально за этим сюда пришел? — решил поинтересоваться Митарай. — Я подумал, что это нужно сделать, — таким же мрачным голосом ответил Сюдзимасико. Без очков, длинные тусклые волосы, неопрятная бородка. «И этот человек заварил всю эту кашу?» — думал я, глядя на стоявшего передо мной худощавого парня. Я уже ничего к нему не испытывал, ни враждебности, ни уважения. Кроме усталости у меня вообще не было никаких чувств, и в этом незваном госте чувствовалась та же усталость. «Можно узнать, как вас зовут?» — спросил Масика, обращаясь к моему приятелю. — Киоси Митарай, — ответил тот. — Киоси Митарай. Хорошо, я запомню. Тогда позвольте. Масика повернулся и направился к двери, которая оставалась приоткрытой. — Подожди минутку, — окрикнул его Митарай. Масика обернулся и быстро проговорил. — Вы можете делать что угодно, но у вас больше нет доказательств. — Мне так не кажется, и решать это буду не я. «Послушайте, Сюдзи, Масико. Или, может быть, и Сикава? Сюдзи бросил быстрый взгляд в мою сторону. Я медленно покачал головой. «Не хочу изображать из себя полицейского, но все-таки хотел бы с тобой поговорить», — продолжал Митарай. «А я вот совсем не расположен», — сказал Масико на прощание и отворил дверь. «Всего одно слово, как настроение». Бросил Митараев вслед уходящему, не желая отставать. Тот остановился. «Злишься на меня?» Масика обернулся к нам. Похоже, раздумал уходить. «Я не злюсь на Река, поэтому не злюсь и на вас. Ну-ну. Я лишь хотел узнать, как ваше имя, только и всего». «Какая честь! А можно спросить, когда у тебя день рождения?» «18 ноября 1951 года», — помолчав, ответил Сюдзимасико. «Вот как. Просто хотел уточнить. Давай так, ты запомнишь мое имя, я твой день рождения. Что будешь делать дальше?» «Да ничего особенного. Умирать ведь сразу не умрешь. Тоже дело хлопотное. Буду жить обыкновенно день за днем». Масика снова повернул к выходу. Митарай быстро опередил его и, как дворецкий, провожающий важную персону, почтительно распахнул перед ним дверь. «Может, еще увидимся, Масику-кун!» Держась за дверную ручку, сказал он таким тоном, будто обращался к дорогому другу. «Мне бы этого не хотелось», — сухо бросил Масика и сделал еще шаг к двери. Но вдруг остановился и снова взглянул на Митарай. «Вы спрашивали, какое у меня настроение?» Тот кивнул. «Я по жизни человек невезучий от макушки до кончиков ногтей. На меня все шишки валятся. Что-то вроде собаки, если хотите, на которой кишат блохи. Все время приходится чесаться задней лапой. Но если все блохи куда-то денутся, я забуду о том, что я собака». Масика криво усмехнулся, видимо, над самим собой. И вышел в коридор, где был набросан разный мусор. Митарай прикрыл за ним дверь. Я взял лежавший рядом конверт, оставленный Сюдзи Масико. Вряд ли ему хотелось сюда идти, но он все-таки явился. Что же он мне написал? Я раскрыл конверт и вынул несколько листков почтовой бумаги. Дорогой Кейсука, Увидел я маленькие аккуратные иероглифы. Знакомый, милый почерк река. Это было её письмо, не Масико.